Через час они стояли перед обычной пятиэтажкой на Гражданке. Этот дом и весь район составляли ужасный контраст с респектабельным жильём Георгия. Сам дом давно нуждался в ремонте. Возле нево ржавели старые разбитые Жигули, на солнышке компания миролюбивых алкоголиков пила пиво. Георгий набрал на щитке домофона номер квартиры, представился, и дверь подъезда открылась. Максимова жила на третьем этаже за внушительной железной дверью. Георгий позвонил, и из-за двери ему ответил громкий и басовитый лай. Затем дверь открылась, и в проёме возникли огромная светло-бежевая голова с выпуклым лбом в крупных складках, оскаленная пасть и крупные, как клавиши рояля, желтоватые зубы. Зверюга шагнула вперёд и грозно зарычала. Марина и Георгий невольно попятились. Тут же за спиной собаки раздался звонкий молодой голос. Гельгамеш, назад. Это свои. Собака исчезла, и в дверях появилась хозяйка. Несомненно, это была та женщина, которую Марина видела на видео. Веснушки никуда не делись, и рыжеватые волосы свободно лежали на плечах. По марининным прикидкам ей было лет 60. Но выглядела она гораздо моложе. Должно быть, этому способствовала прекрасная осанка, живой блеск глаз и молодая энергия. Одета хозяйка была в джинсы и тонкий свитер. Извините, Гельгамеша, за невежливую встречу, проговорила она, приветливо улыбаясь. У нас здесь, знаете, соседи всякие попадаются. Вот он и привык сразу ставить всех на место. А так он очень добрый, своих никогда не обидит. Бордоские доги вообще очень преданные и уравновешенные. А вы заходите, заходите. Марина и Георгий опасливо протиснулись в прихожую. Эта квартирка тоже представляла полную противоположность роскошной профессорской квартире, из которой они приехали. В прихожей едва могли поместиться три человека. Отсюда была видна крохотная кухонька. И единственная комната, откуда смущённо выглядывал огромный пёс. Впрочем, порядок и чистота всюду были идеальные. Хозяйка стояла молча, разглядывая Георгия. Наконец, вспохватилась и проговорила: "Извините, Гера. Понимаю, что веду себя неприлично, но вы так на него похожи, так похожи. Всё, обещаю, больше не буду. Познакомьте меня со своей спутницей. Георгий замялся, и Марина пришла ему на помощь. Марина, проговорила она, улыбнувшись и протянула руку. Ольга Валерьевна, ответила хозяйка и пожала протянутую руку. Рукопожатие у неё было крепкое, энергичное. Значит, вы хотите увидеть те дневники, проговорила она после недолгой паузы и подошла к книжному шкафу с застеклёнными дверцами. Достала из него две тетради. такие же, как те, что хранились в квартире у Георгия, разве что более потрёпанные. Было видно, что их часто читают и перечитывают. Прежде чем передать тетради Георгию, женщина прижала их к груди. Я помню те два года так ясно, как будто это было вчера. Это были лучшие годы в моей жизни. Вы понимаете, это бессмысленно скрывать. Я любила вашего деда. И в те два года мне казалось, что все возможно. Что же не сложилось? – спросил Георгий. Простите, конечно, если я задеваю не зажившую рану, и вообще лезу не в свое дело. Но дед ведь был в то время одинок, жена его моя бабушка умерла рано, а вы были красивы, молоды, вы и сейчас привлекательная женщина. Спохватился он. Спасибо. Ольга чуть заметно улыбнулась и неосознанным жестом поправила волосы. Знаете, Гера, есть такой старинный романс: "Любовь, встараясь удержать, как шпагу тянем мы её, один к себе за рукоять, другой к себе за остриё". Так вот, по прошествии многих лет я поняла, что всё тогда было очень просто. Я держала ту любовь за остриё, а Георгий Андреевич за рукоять. Хотя он говорил мне совсем другое. Он говорил, что у нас ничего не получится, что я слишком молода для него, что у меня впереди долгая и счастливая жизнь и ни к чему связывать судьбу со стариком. А вышло так, что вся моя дальнейшая жизнь была только воспоминанием о тех двух годах счастья, о тех двух наших экспедициях. Разумеется, кроме той трагедии, когда погибли его сын с женой, Ваши родители, Гера, и он сказал, что должен посвятить себя воспитанию внука. Ну и кое-что ещё тогда случилось. В научной карьере Георгия Андреевича возникли сложности. Женщина вздохнула, глаза её на мгновение затуманились. Но в следующую секунду она улыбнулась и передала Георгию тетради. Вот эти дневники. Можете взять их. Впрочем, если это возможно, верните их потом. Когда прочтете, они мне очень дороги. Конечно, я их обязательно верну, пообещал Георгий. А не можете ли вы вкратце рассказать, чем занимались в тех двух экспедициях, что вы там нашли? О, конечно, могу. Вы знаете, Георгий, что ваш дед занимался в основном культурой народов древней Месопотамии, более всего шумерской культурой, и на протяжении всей научной карьеры. Его не оставляло чувство, что шумерская цивилизация возникла не на пустом месте, что за спиной шумеров стоял какой-то другой, более древний народ с высоко развитой культурой. Марина вспомнила письмо Георгия Андреевича, которое нашла на флешке, в котором он говорил примерно о том же и почти такими же словами. Непонятно было только одно: кого сейчас может всерьез интересовать такая древняя старина? Впрочем, она тут же устыдилась, потому что наверняка теми же словами говорила в спорах с Георгием Камилло. Марина не хотела быть на неё похожей ни в чём. Ольга тем временем продолжала. Шумеры появились в Месопотамии на территории нынешнего Ирака в IV тысячелетии до нашей эры. Они знали колесо, выплавляли металл, строили здания и храмы из обожжённого кирпича. Они создали мощную и развитую систему орошения. В общем, складывается впечатление, что их появлению в Месопотамии предшествовала какая-то более ранняя история. Сами шумеры считали своей прародиной остров Дельмун в Персидском заливе. Они часто плавали на этот остров на своих кораблях. И долгое время Дельмун был центром активной торговли между народами Месопотамии и Западной Индии. Сейчас Дельмун входит в состав государства Бахрейн. И вот в восемьдесят первом году прошлого века Георгий Андреевич, употребив все свое влияние, сумел организовать экспедицию на историческую родину шумеров. А что это было так трудно? поинтересовалась Марина. Ведь он, насколько я знаю, был крупным моститом ученым. Это так, но в те годы любые зарубежные экспедиции было не просто организовать. нашим археологам говорили: "У нас огромная страна, копайте свои курганы. Кроме того, на зарубежные экспедиции требуется валюта, а валюты у нас расходовали очень скупо". В общем, ему удалось добиться разрешения, но финансирование было очень скромным. И мы с Георгием поехали вдвоём, надеясь найти помощников на месте за небольшую плату. Гельгамеш, осторожно наступая, подошёл к дивану, где сидели Марина с Георгием, и положил голову между ними. Ольга посмотрела на них и усмехнулась. И Марина поняла, что эта женщина замечает всё. И обручальное кольцо у неё на пальце, и то, что сели они в разных концах дивана, да так, что здоровенная собачья голова поместилась между ними. Близкие люди так не садятся. Ну и ладно. Марина протянула руку и осторожно почесала огромного дога за ушами. Он блаженно зажмурился. Теперь он ваш навеки, рассмеялась Ольга. Но я продолжаю. Всё получилось, как задумал Георгий Андреевич. Мы прилетели в Бахрейн, выехали в место предполагаемых древних захоронений, наняли несколько местных крестьян и приступили к раскопкам. Довольно скоро мы обнаружили культурный слой: обломки древней керамики, фрагменты глиняных плиток с клинописными надписями на шумерско-аккадском языке. Ольга прервала свой рассказ и, повернувшись к Марине, спросила: "Вы ведь, насколько я понимаю, далеки от археологии?" "Абсолютно", подтвердила та. "Для меня это тёмный лес. Но всё же вы, наверное, знаете, что в древней Месопотамии, в Шумере, А потом в Ассирии и в Вавилоне надписи делали на глиняных дощечках, которые потом обжигали. Ну, вроде проходили в школе. Глиняные дощечки это очень прочный и долговечный материал, практически вечный. Благодаря ему мы знаем удивительно много о жизни древних ассирийцев и вавилонян, об их законах и порядках, о ценах на зерно и металл. многих жителей древнего Вавилона мы знаем по имённо. Во всяком случае, про жизнь того далёкого времени известно куда больше, чем про Европу средних веков. Потому что со временем носители информации становились менее долговечными. Боюсь, что от нашего времени останется вообще очень мало, ведь теперешняя бумага разрушается уже через пару десятков лет. Впрочем, я отвлеклась. Гельгомеш довольно чувствительно толкнул Мариинину руку. Чиши уж, раз подределилась, не останавливайся. Ольга нахмурилась и продолжала. В общем, мы нашли довольно много интересных предметов, но большинство из них относились к третьему и второму тысячелетиям до нашей эры, то есть к тому времени, когда шумеры прочно обосновались в Месопотамии и начали уже исчезать. Растворяясь среди многочисленных аккадских народов, ассирийцев и вавилонян, на Дельмуне в это время были только рынки и торговые базы. Георгий Андреевич же искал следы их более раннего присутствия. Экспедиция уже подходила к концу. Через несколько дней нам нужно было сворачивать лагерь и возвращаться. И тут один из наших рабочих, расчищая очередной участок культурного слоя, провалился в подземную полость. Его вытащили, а Георгий Андреевич из чистого любопытства решил обследовать пространство. Он расширил пролом, спустился под землю, осветил найденную пещеру и почти сразу нашёл фрагмент каменной плиты с надписью на незнакомом языке. Это была клинопись, и это был несомненно шумерский язык, но какая-то неизвестная его разновидность. Судя по всему, значительно более древнее, чем все известные науки. Георгий Андреевич почувствовал, что стоит на пороге великого открытия. Он работал как одержимый. Расчистил найденную пещеру и обследовал её стены сантиметр за сантиметром. Однако после первой обнадеживающей находки больше ничего не попадалось. А тем временем отведённый для экспедиции срок подошёл к концу. У нас вот-вот должны были закончиться визы, а тогда с этим было строго. При любом нарушении визового режима можно было стать невыездным, тем самым поставив крест на продолжении раскопок. В общем, нам пришлось законсервировать раскоп и вернуться домой. Весь следующий год Георгий Андреевич добивался разрешения на новую экспедицию и параллельно занимался расшифровкой найденного клинописного текста. Но найденного фрагмента оказалось недостаточно. Нужно было найти ещё какие-нибудь надписи. И это было ещё одной причиной для новой экспедиции. Он к тому времени имел большой вес в научном мире, и экспедицию в конце концов разрешили. Правда, опять с минимальным финансированием. Но нас это ничуть не огорчило. Мы уже привыкли обходиться собственными силами. Наконец начался полевой сезон, и мы снова отправились в Бахрейн. За время нашего отсутствия на месте раскопок многое изменилось. Местные жители попытались провести собственные раскопки. Они решили, что найдут там какие-нибудь ценные древности, возможно, даже золотые монеты, и хотели на этом подзаработать. При этом они повредили немало ценных образцов, а самое главное, обрушились своды подземной пещеры и перемешали уровни культурного слоя, тем самым затруднив возможности датировки. Так что прежде чем продолжить раскопки, нам пришлось привести всё в порядок. Мы снова наняли местных крестьян, и вскоре дело пошло. Расчистив ту самую пещеру и сняв более поздний культурный слой, мы действительно нашли нечто удивительное. И обломки керамической посуды неизвестного науке типа и глиняные таблички с тем же древним письмом, как на прошлогодней находке. А самое главное, нам попалось несколько захоронений, принадлежавших, по видимому, знатным людям. Здесь-то Георгий Андреевич и сделал самое интересное открытие, наверное, самое главное открытие своей жизни. Захоронения были двух типов. Первый тип Сравнительно простые каменные гробы с рисунками, иллюстрирующими жизнь покойного, и клинописными надписями на раннешумерском языке. Внутри этих саркофагов сохранились человеческие останки, разумеется, только скелеты. Второй тип гораздо более пышные саркофаги, отделанные золотом и каким-то другим металлом красно-золотого оттенка, с очень красивыми рисунками и длинными надписями. выполненными также клинописью, но на другом, не знакомом науке языке. В этих саркофагах тоже были останки, но вот что я вам скажу. Ольга сделала паузу, чтобы подчеркнуть свои слова. Ни я, ни Георгий Андреевич не были антропологами, но даже не имея специальных знаний, мы поняли, что останки в захоронениях второго типа принадлежали людям совершенно другого народа. а возможно и другой расы. Эти люди, Георгий Андреевич назвал их люди А, были значительно выше шумеров, более стройного телосложения, с вытянутыми лицами и удлиненными головами. Вот тогда-то он и пришел к выводу, что шумерская культура зародилась не сама по себе, что у ее истоков стоял какой-то древний высоко развитый народ. представители великой цивилизации, погибшей по какой-то причине. Скорее всего, из-за природной катастрофы. Атлантида, вопросительным тоном проговорил Георгий. Мы избегали этого слова, быстро ответила Ольга, поскольку в научных кругах не признают её существование. Она считается чем-то вроде снежного человека или летающих тарелок. Поэтому учёный, который стал бы всерьёз поддерживать теорию о существовании Атлантиды, рисковал своей научной репутацией. Ольга повернулась к Марине и сказала: Вы ведь знаете, что такое Атлантида? Ну, что-то слышала? Древнее государство, которое погибло при извержении вулкана. В детстве я читала фантастический роман Александра Беляева Последний человек из Атлантиды. Вот-вот. Большинство учёных так и считает, что гипотеза о существовании Атлантиды годится только для фантастического романа. А что о ней известно на самом деле? Почти ничего. Основной источник мифа об Атлантиде диалоги Платона Афинского. Однако о ней упоминают и другие античные авторы: Геродот, Страбон, Поседоний, Диодор Сицилийский. Впрочем, не буду запутывать вас именами и фактами. Достаточно сказать, что если верить Платону, Атлантида это государство на огромном острове, который располагался к западу от Геркулесовых столбов, то есть современного Гибралтара в Атлантическом океане. Собственно, отсюда этот океан и получил свое название. Опять же, по Платону на острове была прекрасная, высоко развитая цивилизация. И остров этот был поглощен морем во время сильного землетрясения в один день вместе со всеми жителями. Случилось это по Платону около девяти тысяч пятисотого года до нашей эры. Ничего себе, какая древность! Куда там Египту? Ну, вряд ли можно верить в датировке Платона. Можно только предположить, что по его меркам это было очень-очень давно. Может быть не девять, но пять тысяч лет до нашей эры. Так что шутки шутками, но Георгий Андреевич в серьез задумался. Не являются ли найденные им останки людей а останками последних жителей Атлантиды? И не они ли принесли шумерам свою высокую культуру? И что же было дальше? Спросила Марина, чтобы вернуть собеседницу к прерванному рассказу. Времени у малейма бежало к вечеру. А нужно было еще добраться до дома, пока не поздно. Ей угрожали, да еще эти из Анкоры не бось следят. Мелькнула мысль, а хорошо бы эти две компании стравить, замкнуть, так сказать, одних на других. Надо это обдумать. Так что было дальше? Повторила она. Ольга заметно помрачнела. Дальше у нас начались неприятности. Кто-то из местных жителей решил, что мы наконец-то нашли древнее сокровище и захотел погреть на этом руки, чтобы избавиться от нас. Среди рабочих пустили слух, что останки в древних саркофагах принадлежат не простым людям, а божествам, и нельзя допустить, чтобы неверные их касались. Рабочие взбунтовались и едва не убили нас. Полиция вовремя подоспела. Нас спасли Но тут же сами полицейские стали недвусмысленно намекать, что хотят получить свою долю в несуществующих сокровищах. Короче, нам пришлось в спешном порядке уезжать из Бахрейна, не завершив раскопок. Георгий Андреевич с огромным трудом сумел вывести несколько артефактов, а также сфотографировал найденные надписи на раннешумерском языке и на языке людей А. Однако по закону подлости именно в это время в Бахрейне начались беспорядки. И в аэропорту все артефакты отобрали. Хорошо хоть самих выпустили. Как вспомню этих кричащих людей с автоматами. Одну женщину при кладами чуть не на смерть забили. Ольга прерывисто вздохнула. Георгий Андреевич надеялся вернуться на следующий год, когда в Бахрейне всё успокоится. Но не тут-то было. Вернувшись из Бахрейна, он сделал предварительный доклад о своих результатах наших с ним раскопок. Возможно, он поторопился. Возможно, сначала нужно было завершить работу, привести более весомые доказательства своей теории. Но ему не терпелось донести сенсационные результаты до своих коллег. Что тут началось? В своём докладе он, разумеется, не произносил слова Атлантида. Понимая, что оно подействует на научный мир, как красная тряпка на быка. Он говорил только о влиянии на древних шумеров, некоего ещё более древнего народа, принадлежавшего к другой расе и обладавшего весьма высокой культурой. Но всё и так было понятно. Один из участников конференции, профессор Бондаренко, давний оппонент и недоброжелатель Георгия Андреевича, Вышел на трибуну и с издевательским тоном произнёс: Если не ошибаюсь, нам здесь пытаются преподнести сказочку про Атлантиду. Если не ошибаюсь, уважаемые коллеги, за государственные деньги тешат своё самолюбие и развивают детские фантазии. И понеслось. Каждый следующий докладчик норовил как можно больнее пнуть Георгия. Всем не давало покоя то, что он смог добиться разрешения на зарубежную экспедицию, да ещё и нашёл там что-то по-настоящему интересное. Вы не представляете, что такое учёный мир. Это самое настоящее змеиное гнездо. Гельгамеш с видимой неохотой оторвался от дивана, подошёл к хозяйке, положил огромную голову ей на колени и так застыл, выражая сочувствие. Ему поставили в вину и слишком большой расход валютных средств, и нарушение визового режима, которого в действительности не было. И разумеется, то, что он брал меня в обе свои экспедиции. Глухо продолжала Ольга. Кто-то так и сказал, что под видом научной командировки Успенский устроил себе заграничный круиз с молодой любовницей. Не знаю, как Георгий Андреевич пережил эту конференцию. У него едва не случился инфаркт. Но на этом дело не кончилось. Результаты конференции стали известны высокому начальству, руководству академии и отделу науки ЦК. И с этого времени академику Спенский попал в чёрный список. Никакие его заявки не принимались, средства на научную работу выделялись самые скромные, а продолжение раскопок в Бахрене не могло быть и речи. Я, кстати, тоже попала под раздачу. К этому времени я закончила работу над кандидатской диссертацией. Материалы были замечательные. Научным руководителем являлся Георгий Андреевич. Годом раньше моя диссертация прошла бы на ура. Но теперь ситуация изменилась. На мою работу написали разгромную рецензию, и она не была допущена к защите. Рецензент написал, что я развиваю бредовые идеи своего руководителя. Да ещё намекнул, кому надо насчёт моего недостаточно высокого морального уровня. Благодаря этому, если можно так выразиться, на моей научной карьере поставили жирный крест. Я так и не смогла защититься и через какое-то время была вынуждена уйти в школу, простым учителем истории. Да, печальная история. проговорила Марина, когда хозяйка квартиры замолчала. Ну вот, собственно, я рассказала вам всё, что могла. Ольга опустила глаза. Может быть, вы узнаете ещё что-то из дневников Георгия Андреевича. Спасибо. Георгий убрал тетради в свою сумку. Я прочту их и верну вам. Куда теперь Спросил Георгий, когда они вышли, сердечно простившись с Гильгамешем. И Марина мгновенно поняла, что он хочет остаться один, причём как можно быстрее, чтобы погрузиться в дневники деда и обдумать всю эту историю. И что если ему сейчас помешать, то он будет очень недоволен. Ругаться, конечно, не станет, всё же воспитанный человек, но Я домой, решительно сказала она. Уже поздно. На его лице отразилось явное облегчение. Марина махнула рукой проезжающей машине. Вот так вот, думала она по дороге. Я ему больше не нужна. Флешку ему отдала, теперь он будет разбираться сам. Это его дело, его дед и его жена. Возможно, он прав, но мне-то что делать, если снова велят отдать флешку? Нет, нужно было всё же ему рассказать. Муж, видимо, решил сделать шаг к примирению с этой целью съездил в супермаркет. Марина увидела на кухне кучу пакетов с продуктами и занялась приготовлением ужина. Они поели в полном молчании. Потом, допивая вторую бутылку пива, он сказал: "Костя звонил. У него ряба пропала. Ты ничего не знаешь?" А она на море улетела в Хорватию. Спокойно ответила Марина: Мне звонили перед отъездом. Путёвка горящая со скидкой. Отель дорогой, место хорошее. На море. Муж поперхнулся пивом. Ты серьёзно? А что такого? Марина пожала плечами. В такой момент муж и оставила, нашла время. А ты серьёзно? Марина уставилась на него в упор. По-твоему, она его утешать должна, слёзы вытирать? Чай кофе в постель приносить. Он первым отвёл глаза. Думаю, они сами разберутся, припечатала Марина и ушла в темникую комнату. На следующий день к отцу Шамика пришёл гонец из царского дворца и сообщил, что владыка мира, царь Атлантиды Гар, да будут дни его бесконечны, готов принять гостей из далёкого Шумера. Шамик снова нарядили в парадные одежды, и он вместе с отцом и его свитой погрузился в колесницы и отправился во дворец. Дворец царя Атлантиды располагался неподалёку, в том же чудесном парке, но был отделён от остального парка высокой стеной из ослепительно сверкающего красновато-жёлтого металла. Эти стены из чистого золота, в изумлении спросил Шамик у отца: Нет, сынок, это орихалк или златомедь, бесценный металл, который изготавливают только в Атлантиде. Из орихалка делают доспехи знатных атлантов. Из орихалка делают и хорошее, и никакое другое оружие в мире не может сравниться с ним. И вот, как видишь, орихалком облицованы стены царского дворца, и ещё стены главного храма Атлантиды. храма Бога-Звезды. А мы увидим этот храм. Думаю, что увидим. Но подожди, сынок, сейчас ты увидишь царский дворец. А это чудо из чудес. Колесницы шумеров остановились возле дворцовых ворот, и они тут же с мелодичным звуком распахнулись. Колесницы проехали за стены, и Шамик увидел перед собой самое удивительное здание, какое только можно представить. Из центрального здания вырастали фантастические башни и башенки, облицованные красно-золотыми плитками, арихалка, как змеиная чешуей. Перед главным входом сидели два изваяния удивительных чудовищ: то ли махайродов с крыльями летучей мыши и змеиным хвостом, то ли драконов с тигриными мордами и огромными клыками из зеленого полупрозрачного камня. К входу во дворец вели широкие мраморные ступени, по краям которых стояли воины Атланты в сверкающих доспехах, а поясанные мечами с огромными махайродами на привязи. Шумеры невольно робея начали подниматься, опасливо косясь на соблазубых зверей. Поравнявшись с одним из махайродов, Шамик посмотрел на него из-за спины своего воспитателя. Махайрод приоткрыл пасть. И оттуда капнула слюна. Зелёные глаза зверя сверкали, как два изумруда. Шамих спрятался за своего воспитателя и показал Махайроду язык. Впрочем, тот этого не заметил. Наконец, шумеры поднялись по ступеням. Огромные двери дворца раскрылись перед ними с гулким мелодичным звуком, и посетители оказались в огромном помещении. облицованном чёрным полированным мрамором и красно-золотыми плитами драгоценного орехалка. Своды огромного помещения скрывались в сумраке, и от этого казалось, что в зале нет потолка, или что потолком является небесный свод. По мраморному полу была проложена дорожка из сверкающих плит, ведущая от входа к следующим дверям из чеканного орехалка. Следуйте по этой тропе, проговорил появившаяся из полутьмы придворный. Она ведёт в тронный зал. Шумеры прошли по золотой дорожке и остановились перед дверями тронного зала. В тот же миг раздался громкий и мелодичный звук, то ли звон колокола, то ли удар огромного гонга. Двери распахнулись. Шумеры вошли в тронный зал и в изумлении остановились на пороге. Огромный зал тонул в загадочной таинственной полутьме. Казалось, что сверху над ним нависает ночное небо, усыпанное мириадами звёзд. Впереди, в самой глубине зала, сиял золотой трон, словно висящий в воздухе, на котором восседал человек в сверкающих одеждах, владыка мира, царь Атлантиды. Трон отделяло от дверей такое большое расстояние, Что лицо царя трудно было различить. Видна была только его горделивая, внушительная осанка. От дверей к царскому трону вели сверкающие ступени из орехалка. Казалось, они тоже висят в воздухе или плавают в густом молочно-белом тумане, заполняющем нижнюю часть зала. По задише у меров появился придворный в одеянии из золотистой парчи и вполголоса проговорил: Владыка, да будут дни его бесконечными, позволяет вам приблизиться к трону. Отец Шамик решительно шагнул вперёд, на первую из орехолковых ступеней. Свита последовала за ним. Шамик шёл одним из последних, под присмотром старого эламского раба, и с любопытством оглядывался по сторонам. Туман, который клубился у них под ногами, заволок из стены тронного зала. Но время от времени он расходился, и тогда можно было разглядеть мраморные колонны, украшенные удивительными узорами из золота и драгоценных камней. Стены между ними украшали росписи, изображающие сцены охоты и сражений. Особенно понравились Шамику изображения зверей: слонов и носорогов, львов и махаиродов. Шамик с таким интересом их разглядывал, что споткнулся и едва не упал. Старый раб вовремя успел подхватить его и испуганно прошептал: "Будь осторожен, молодой господин. Это опасное место. Не дай тебе Бог упасть с этой лестницы". Шамик недовольно отмахнулся, но всё же бросил взгляд вниз. В этот момент туман у него под ногами на мгновение разошёлся, и он увидел, что внизу, под ступенями из орехалка, плещется тёмная вода. А в ней плавают какие-то существа, то ли огромные рыбы, то ли крокодилы с длинными гибкими шеями и пастьми, утыканными гребенкой длинных и острых зубов. При виде этих чудовищ Шамик крепче ухватился за руку своего воспитателя и пошел вперед, стараясь не глядеть под ноги и не думать о том, что таится под клубами тумана. Атланты для того завели этих чудовищ, в полголоса пояснил старый раб. Чтобы проверить чистоту помыслов того, кто допущен к высокому трону владыки. Тот, кто пришёл сюда с дурными намерениями, упадёт в воду, и чудовище пожрёт его. Шамик ещё крепче вцепился в руку воспитателя. Вскоре шумеры подошли к трону и остановились на последней орехолковой ступени, отделённой от подножия трона широкой пропастью. Теперь Шамик смог разглядеть владыку. Это был смоглой человек средних лет, с удлинённым желтоватым лицом и тёмными глубоко посаженными глазами. На голове его покоилась высокая золотая тиара, усыпанная многоцветными драгоценными камнями. Одеяние из пурпурной парчи было густо расшито золотыми нитями. Шумеры молчали, почтительно склонившись перед лицом владытеля Атлантиды. Некоторое время тот тоже молчал. Внимательно изучая своих гостей, и наконец, проговорил несколько слов, обращаясь к отцу Шамика. Тут же негромко заговорил толмач, переводя слова владыки. Великий царь, владыка мира спрашивает: "Кто ты и для чего пришёл во дворец?" "Я урук а шаман", ответил отец. "Я князь и военачальник, посланник царя Шумера Агашана". Я прибыл к тебе, владыка мира, чтобы передать дары моего царя и заверить тебя в том, что шумеры сохранят верность Атлантиде до тех пор, пока солнце светит нам в небесах. С этими словами отец Шамика махнул рукой своим спутникам, и они положили на рихалковую ступень принесённые с собой дары: драгоценные расшитые золотом одеяния, золотые сосуды, украшенные самоцветными камнями. драгоценное оружие. Я рад слышать твои слова, перевёл толмач слова повелителя. Передай своему царю, что Атлантида ценит верного вассала и дарует ему своё покровительство. А кто этот мальчик, который прячется за твоей спиной? Прости своего слугу, владыка, воскликнул отец, низко склонившись. Это мой сын, Шамаш и Дин. Я взял его с собой, чтобы мальчик увидел твоё светлое лицо и на всю жизнь запомнил его. Не гневайся на меня за это, трижды великий. Не всякому выпадает в жизни счастье лицезреть владыку мира. Я вовсе не гневаюсь, милостиво ответил повелитель Атлантиды. Я позволяю твоему сыну присутствовать на церемонии. Он знатный молодой господин и достоин лицезреть меня. Отец и царь Продолжили обмениваться речами. Ашамик из-под тешка оглядывал тронный зал. Туман, который окутывал его в начале, рассеялся, и теперь можно было рассмотреть зал во всём его великолепии. Стены поднимались на немыслимую высоту, к потолку, усыпанному сверкающими звёздами из драгоценных камней, и были покрыты рельефами, изображающими людей, в парадных одеяниях и военных доспехах. Несомненно, это были атланты, высокие, стройные люди с удлинёнными головами и менделивидными глазами. У некоторых из них были ручные михайроды. В одной из стен имелась широкая арка, закрытая завесой из тускло сверкающей серебристой ткани. Вдруг Шамиг заметил, что завеса отодвинулась, и из-за неё Выглянул мальчик, примерно одного с ним возраста. Вытянутая голова и миндалевидные глаза говорили о том, что это маленький Атлант. Увидев Шамика, незнакомый мальчик улыбнулся и поманил его пальцем. Шамик огляделся по сторонам. Взрослые были заняты своим бесконечным разговором, обсуждая какую-то дань, какие-то военные походы. какие-то непокорные племена, которые следовало усмирить. Всё это было Шамику совсем не интересно. Он с удовольствием поиграл бы со своим сверстником. Однако между ними был глубокий бассейн, в котором плавали водяные чудовища. Вдруг маленький Атлант нажал на стене какую-то неприметную дощечку, и тут же из воды поднялась дорожка из орехоалковых плит, которая вела от Шамика к его сверстнику. Шамик ещё раз оглянулся на отца, убедился, что тот занят важным разговором, и быстро перебежал по дорожке к краю зала. Маленький Атлант протянул ему руку и помог перешагнуть с последней плиты на мраморный пол. Он произнёс что-то на своём пивучем языке, и Шамик, как ни странно, понял его слова. Меня зовут Горни, и мне скучно одному в этом огромном дворце. Меня зовут Шамаш и Дин, проще Шамик. Как тебе может быть скучно среди таких чудес? Какие тут чудеса? Я все это видел тысячу раз, осмотреть тысячу первый, какой тут интерес? Хочешь, я покажу тебе наш дворец? Конечно хочу. Маленький Атлант побежал вперед, Шамик помчался за ним, стараясь не отставать.